Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Золотой горшок». Предсказания сбываются. Автор сценария и режиссер Владимир Шведов. Композитор Борис Соколов. Текст от автора читает Евгений Кензинов. Все женские роли исполняет Дина Корзун. Линд Горст и Саламандр Сергей Юрский. Ансельм Илья Ильин. В остальных ролях Сергей Колесников, Геннадий Фролов, И Михаил Жигалов. театр ФМ, ФМ. Театр ФМ. с Мариной Благодарян.